Глава 25 Джейн Клаузен не знала, хватит ли у нее сил присутствовать на заседании правления Семейного фонда Клаузенов. Она провела трудную, бессонную ночь. Ее мучили боли, и хотелось днем спокойно отдохнуть дома. Лишь мысль о том, что ее время на исходе заставляла вставать с постели в обычный час, то есть в 7 утра умываться, одеваться и съедать легкий завтрак, приготовленный экономкой Верой, служившей у нее уже много лет. Прихлебывая кофе, Джейн взяла было в руки Нью-Йорк Таймс и начала читать первую полосу, но почти сразу отложила газету не в силах сосредоточиться на событиях, очевидно находившихся в центре внимания всего остального мира. Она знала, что ее собственный мир — сужается и тает на глазах. Она стала с растущим разочарованием вспоминать вчерашний день. Женщина, назвавшая себя Карен, так и не пришла на в приемную доктора Чандлер. А у Джейн накопилось столько вопросов к ней, как выглядел тот мужчина, было ли ощущение опасности. Эта мысль посетила ее среди ночи, Регина обладала острой интуицией. Совершенно очевидно, раз она встретила мужчину, которым увлеклась настолько, что решила изменить заранее намеченный маршрут, значит, он показался ей достойным доверием. Достойный доверия. Как только эти слова пришли на ум, Джейн почему-то сразу вспомнила о Дугласе Лейтоне, Что-то в связи с Дугласом беспокоило и смущало ее, вызывало вопросы. Дуглас Лейтон был членом весьма уважаемой семьи. Его фамилия сама по себе гарантировала респектабельность и надежность. Дуглас с любовью отзывался о своих кузенах из Филадельфии, чьи родители, ее сверстники, уже отошли в мир иной. Джейн Клаузен знала этих филадельфийских Лейтонов, когда они были еще совсем молоды, но с годами утратила связь с ними. И все же она хорошо их помнила, а Дак, несколько раз говоривший о них в последнее время, перепутал их имена. И теперь она спрашивала себя, насколько он в действительности был близок с ними. Даг получил блестящее образование, он был очень умен, в этом сомневаться не приходилось, Хьюберт Марч, готовивший Дага себе в преемники, предложил избрать его в правление фонда. — Что же меня так тревожит? — спросила себя Джейн Клаузен, машинально кивнув Вере, которая предложила ей вторую чашку кофе. — Все дело в том... «Что произошло вчера?» — решила она. «В том, что Дуглас Лейтон был слишком занят с кем-то еще и не смог остаться в приемной доктора Чандлер». «Я ясно дала ему почувствовать, что недовольна, когда он позвонил вчера вечером», — подумала Джейн Клаузен. «Казалось бы, на этом инцидент должен быть исчерпан» но она никак не могла успокоиться. Она задумалась о том, что крылось за этим. Дуглас Лейтон знал, что многое теряет, когда под надуманным предлогом оставил ее одну в приемной доктора Чандлер. А в том, что это был именно надуманный предлог, сомневаться не приходилось. Она была твердо уверена, что он солгал насчет своего неотложного свидания с клиентом. Но зачем? Этим утром в направлении они собирались решить судьбу нескольких крупных субсидий. Очень трудно принимать рекомендации человека, которому перестаешь доверять, подумала Джейн Клаузен. Если бы Регина была здесь, мы обсудили бы это с ней. «Одна голова хорошо, а две лучше, мама, и мы с тобой живое тому доказательство!» «Верно?» — часто повторяла Регина. «Да, мы отлично решали проблемы вместе!» сьюзен Чандлер! Джейн даже удивилась тому, какое необыкновенное чувство симпатии вызвала у нее молодая женщина-психолог. Она была и умна, и умна. И добра, думала Джейн, вспоминая участие в глазах Сьюзен. Она поняла, как я была разочарована, и сразу заметила, что мне больно. Так приятно было выпить с ней чашку чаю. Никогда я не понимала людей, чуть что бросающихся за помощью к психотерапевтам, но она сразу показалась мне не врачом, А добрым другом. Джейн Клаузен поднялась из-за стола. Пора было отправляться на заседание. Ей хотелось не спеша изучить запросы на субсидии. «Сегодня же позвоню доктору Чендлер и договорюсь о встрече», — решила она. «Я знаю, Регина была бы рада», — добавила про себя Джейн, — С невольной улыбкой.